сама он, мегулся идёт, кому они нужны будут. Обдыхали, сожалея. А Федюнька благоверный-то и обернулся, перебивая Агапкову дерицу новостью сумашеха. Инки-то кукиша с местом. И все точеш забывают про Галю, пережёвывая свежую сплетню. Гомонят, что Галкину с погостом, пихаются локтями, дерут друг у дружки слова. Алёнка же слышит одно. Федюнькино так клавки бегало за заговором. И смолкают. И глядят на Аленку внимательными птичьими глазами, и наконец Агапка уставки уголоском тянет. Слабая ты, дама, я ленушка. Баба волноваться станет. Аленка уходит не потому, что боится за бабушку, то никогда не волнуется, но потому, что страшнее вдруг становится сидеть среди людей птиц. Вдруг да обернуться, ни вороньем, ни галками, тоггусьями, лебедями. Подхватят на шали крылья, унесут за дальние реки, за темные леса. Вот глупенькая, давка прижимает её за пыхавшуюся, готовую развлечься схвах к животу, гладит по голове и шепчет: Что они сделают? Только языками молоть горазды. От давки пахнет горелым жиром, молоком и травами. На переднике прилипли сухие блинки, и Алёнка отколупывает их, совсем уж успокаиваясь. Действительно, чего ей бояться, если у неё бабушка Эдвина? А трав в доме полно: вещот пучками полынь додевесил, да пушистым медвежье ухо до да колючей злой осот. Стоят тут компитичных юзегис цветов, и ждут коренью среди банках зелья. И каждая подписана круглым бабкинным почерком. Когда поставлено, для кого и какой заговор читать надо. Заговоров у бабки много, целая большая книга, которую Алёнке смотреть можно лишь издали. Она хотела было внутрь заглянуть, даже забралась в шуфляду, но была поймана бабкой и впервые выпорота. "Рано тебе придёт срок на учёбу", обещала она потом, вытирая слёзы. Вот Алёнка и ждала, когда ж придет, а пока просто смотрела, слушала. Масляка ключевая вода, как умывала она крутые берега, как уносила желтый песка, так омой, а мой ополасчи печаль и тоску рабоворзию Федора, сястных очей, сокровалых печений, изветилого сердцу и сбойной головы, во имя отца и сына и святого духа, Аминь. Тьо. И мутная жижа в бутылке вдруг вскипает пузырьками, а сюда тяжелую мутью на дно. А бабушка сцеживая верхний выцветший слой, учит. Каждое утро давай, сначала одну капельку, потом две, три и так, пока до тридцати не дойдешь, а потом назад, поняла? Толстая женщина суетливо кивает, поняла, мол, благодарствует и, поднявшись из ставки, бочком выходит из комнаты. Смотри у меня, говорит бабка, грозя пальцем непонятно кому пришельице или Алёнке, спявшейся за сундуком, угаются обе. Бабку умерла, когда Алёнке исполнилось 12. Мать, как показалось, вздохнула с облегчением, а прислуги и пустила в хату пожить пришлых. После ибо все продала. Алёна только сейчас вдруг подумала, что не сдержала слово. Она же обещала бабке, что приедет, обещала, и не приехала. Я маленькая была, сказала на себе, что я решала? Мама сказала, что не надо. Мама ничего не взяла из дому, даже книгу. А спустя месяц где-то пришло извещение. На почте Алёна ждала посылку. Внутри лежала витая цепочка и амулетик, полоска тёмного железа длиной с мизинец и семь камней прозрачных, словно слёзы. Маме подарок не понравился, но отбирать не стала. И Алёна сжала амулет в руке, а собственные слёзы покатились на подошку. Нету бабушки, нету мамы, нету никого, кто бы позаботился об Алёне. Так зачем же метаться, чего ради жить? Джумлата протянул руки и обняла, загнул в душу чёрными глазами, шипнула: "Не бойся". Ответы на некоторые вопросы, которые часто задают и впредь будут задавать Мэттю Хопкинсу касательно его способа обнаружения ведьм. Вопрос первый. "Уж не являйся ли он самим колдуном, чародеем и волшебником, иначе как бы ему удавалось такое?" Ответ: если бы царство сатаны разделилось надвое и одна половина стала враждовать с другой, как бы оно устояло? Душа застряла в теле, разделяя боль и раны, загнивая и иссечиваясь. Метью видел ее легкую и подобную утюню, туману или же накрытую отяжелевшую мукой, разодранную мечайшими трещинками, готовой рассыпаться пылью. И тогда он начинал укорять душу, ебо как ей возможно рассыпаться, если она бессмертна. Он угорел потерпеть. Я бы шел млиться и мрился бы прямо там в небытии, если бы помнил хоть слово. Какой-то миг душающийе зловостье, и вместе с ней ушла и боль. Утренней росой блестели призрачные ладони, перевернувшись, уливай влагу на пустот автономно тлемятию, солоно стало странно, и понимание пришло, что никакая это не роса, но слёзы. И лег туман не проступил темнооки и прекрасный до того, что сердце сжалось комочком.